«Да и кроме детей, где ж вдвоем? Это только так говорится, с женой вдвоем. А в самом-то деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляни в любое семейство. Родственницы, не родственницы и не экономки. Если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать. Как же прокормить с тремя остами душ такой пансион?» «Ну, хорошо». — Пусть тебе подарили бы еще триста тысяч, чтоб ты сделал, — спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством. — Сейчас же в ломбард, — сказала Бломф, — и жил бы процентами. — Там мало процентов. — чего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть бы в нашу? — Нет, Андрей, меня не надуешь. — Как? Ты бы и мне не поверил? — Ни за что. —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 — Ты кто же? — Обломов молчал. — К какому же разряду общества причисляешь ты себя? — Спроси, Захара, — сказал Обломов.